Эпилог. 27 лет спустя. Я сидела в своем кабинете и напряженно ждала. Грела руки уже о вторую чашку кофе и нервно поглядывала на часы. Операция длилась уже три часа. Первая в жизни Саши настолько серьезная операция. Сын делает, а любимый ассистирует. Я видела, насколько сильно он переживал, но не подавал вида. Весь в отца. Вот серьезно, они копия друг друга только с разницей в возрасте. Оба высокие, широкоплечие, с высокими скулами и резкими чертами по-мужски красивых лиц, с темными, почти черными глазами. И оба хирурги, да. От меня у Саши только кудрявые волосы, но поскольку он брился на лысо, стиль, все дела, даже этого не было заметно. Ну и пусть. Конечно же, я ни капельки не ревновала и не расстраивалась, что я его, значит, вынашивала 9 месяцев, рожала 12 часов, а он, видите ли, на папу похож. Просто немного забавляла то, как играет с генами природа. Темнело. За окнами нашей больницы зажглись фонари, освещая широкую подъездную аллею, по которой сновали скорые. Хоть мне и нравилась моя работа, заместителем главного врача с нашей с Демьяном частной больницы, которую я занимала вот уже 10 лет, но все равно я иногда скучала по старой. Поверить не могла в то, как быстро пролетело время. Ведь вот вроде бы совсем недавно мы с Демьяном играли свадьбу, потом нежились в объятиях друг друга на море, потом Алина родила Андрюшку, а через пару месяцев и я узнала, что беременна. Почти 30 лет прошло, воспоминания яркие – Словно бы все эти события произошли вчера. Санечка, а через три года Танюшка. Она, как мы часто шутили, в тётю пошла, потому что решила стать фотографом. И сейчас как раз на съемках аж целой недели моды в Париже. И это в 24 года. Мы с Демьяном безумно гордились нашими детьми. Тремя, ведь эта больница тоже наш с ним общий ребенок. Демьян часто говорил, если бы не я, он ни за что бы не рискнул создать собственное дело. Классное, полезное, процветающее дело, которое когда-то будет передано Саше. Включился телефон, звонила Танюшка. Мам, ну что там? Еще не закончили, Танюш. А как твои дела? Ой, мам, я с ног валюсь на счастливо, как Удав. Не знаю, можно ли быть счастливой, как Удав? Ну, короче, меня Диор позвал штатным поработать, представляешь? Ух ты, милая моя, это же замечательно. Думаешь? «Если честно, я боюсь, что не справлюсь. Это такой уровень...» «Так, Тань, ты прекрати это, ладно? Этот самый такой уровень как раз и достоин тебя. Потому что ты талантливая, со своим особым видением кадров и крутым стилем съемки, какого ни у кого больше нет. Именно поэтому тебя и позвали, дорогая. Никто не говорит, что будет прям легко и не будет страшно, но ты справишься и кайфанёшь от этого». «Мам, спасибо». «Пожалуйста, моя дорогая, моя маленькая, взрослая, талантливая девочка. Я люблю тебя. И папу, и балбеса этого. И мы тебя любим, дорогая». Как раз, когда я положила трубку, дверь в кабинет распахнулась, и Саша вихрем влетел внутрь. «Мам, я смог! Прикинь, сам! все сделал! Состояние стабильное, прогноз оптимистичный!» Я не сомневалась в этом, мой дорогой. Встав на носочки, я обняла его и потрепала по выбритой голове с затейливой татуировкой на затылке. А меня обнимать будут? – пробасил Демьян, заходя следом и закрывая дверь. Подошел, сгреб на обоих их в объятия. Ладно, я пойду, все ж в реанимации еще побуду на всякий, – сказал Саша. А потом домой и спать на такси, – отозвался Демьян. Есть, босс. Когда за сыном закрылась дверь, Демьян снова меня обнял и нежно поцеловал в губы. «А мы уже сейчас поедем. Хочу тебя и спать», — прошептал между поцелуями.